Глава вторая. Июнь 1125 года. Село Ратное и окрестности. На следующий день мать разбудила Мишку далеко за полдень. Всё тело ныло, и вставать не хотелось настолько, что Мишка даже попробовал покапризничать, как маленький. Но мать проявила твёрдость. Такие болячки, как у тебя, при парками только у стариков лечат а для молодых главное лекарство — движение. Юлька сказала, догадался Мишка. Она подтвердила мать и правильно сказала. «Пошевелись, пошевелись, кровь разойдется, и всякие синяки и шишки быстрее пройдут. Да ты и проголодался, поди!» Стоило матери напомнить о еде, как Мишка почувствовал прямо-таки волчий голод. Попробовал намекнуть матери, чтобы еду принесли в постель, но получил решительный отлуп. Вот тебе чистая одежда, одевайся, умывайся и ступай на кухню, там тебя покормят. И хватит стонать. Дед вернётся и ещё добавит тебе. За что? Мишка обрадовался продолжению разговора, позволяющего ещё хоть немного поваляться в постели. Всё же хорошо вчера закончилось. А оружие кто вчера потерял? В прежние времена за потерю оружия ратника казнить могли или изгнать, до тех пор, пока новое себе не добудет. Вот цена: один против пятерых, двоих положил, третьего на руках унесли, так ещё и виноват в чём-то. Так я же вчера один против пятерых был, а сегодня из твоего самострела в деда или братьев стрелять будут. Какая она всё-таки разная бывает. Вчера сименила рядом с конём, держась за подол моей рубахи одна, когда сестёр воспитывает, делая из них боярышень другая, рядом со сперидоном третья. А сейчас воительница, боевая подруга ратника. Женщина, именно так, с большой буквы. Дед в погоне пошёл. Да, ещё затемно. Забрал всех твоих ребят, Глеба, Данилу, да ещё Бурей за ним увязался. Ну и стерв, конечно, с ними. Стерв от древнеславянского стерва, внутренности животных. Еды себе и коням на 3 дня взяли. Какой стерв? Охотник, отец Якова, помнишь? Вчера с собакой тебя искать ходил. В крещении Евстратии. Только он сам не выговорить, не ни запомнить никак не может. «Ладно, стерв, понятно, а Борей-то зачем потащился? А ну-ка, хватит мне зубы заговаривать, поднимайся!» Со стонами, кряхтением и оханьем, как столетний дед, Мишка выдрал себя из постели и смотал наложенные Юлькой повязки. Картина открылась, как в фильме ужасов. Половина груди, правый бок и левая рука, от локтя до плеча представляли собой почти один сплошной синяк. Блин, как кости-то не переломал. И на спине тоже что-то, как там в песенке. А я молоденький парнишка, лежу с оторванной ногой. Зубы рядом, глаз в кармане, притворяюсь, что живой. Нет, все-таки крепкими людьми наши предки были. Там я бы и сейчас в больнице под капельницей лежал. А здесь шевелись, быстрее синяки разойдутся. Максим Леонидович помнится, обещал, что я умру совершенно здоровым человеком. Однако самое начало биографии заставляет терзаться сомнениями. То на костеляк шкандыбал теперь вот разукрасился, хотя уже три раза запросто замочить могли, если не четыре. Грех жаловаться. Девки на кухне встретили Мишку какими-то перепуганно-восторженными взглядами. И всё наравили, чем-нибудь услужить. Сенька, притащивший очищенный от крови кинжал, тоже пялился на старшего брата, как на сказочного богатыря. Анька с Машкой извели расспросами о вчерашнем побоище, так будто Мишка истребил целое войско. Едва удалось отделаться от сестёр, явился кинолог Прошка и принялся уговаривать взять щенка. Мишка сначала не понял, к чему тот клонит, но потом главный собаковед младшей стражи прямым текстом объяснил, что с собакой Мишку никакая нечистая сила уже подстеречь не сможет. Собаки, мол, ее за версту чуют и хозяина предупреждают. Мишка понял, что вокруг него творится что-то непонятное и взял Прошку в оборот. Тут-то все и выяснилось. Оказывается, с раннего утра к церкви началось самое настоящее паломничество. Ратнинцы шли посмотреть на двух упырей, которых отец Михаил, назвав исчадиями ада, отказался отпивать и запретил хоронить на кладбище. В Прошкином описании убитые получались натуральными динозаврами, зелёные, пятнистые, лика человеческого не имеющие. Но лица-то у них человеческие. Не, уверенно констатировал кинолог. Ни глаз, ни носа, ни ушей, всё зелёное с пятнами, только зубы торчат. Тётка Варвара говорит, что их та ведьма наслала, у которой тебя отец Михаил в том году отбил. Всё успокоиться не может, хочет тебя извести. Охренеть, не ей на меня спецназ в маскалатах наслала. Лихо закручен сюжет. Только куда же у них Рожата поддевались. Не могли же их, ребята, бр, даже думать не охота. Что-то тут не так. Прошка, ты сам видел, что у них лиц нет? Или кто-то рассказывал? Сам видел. Жуть такая, ни глаз, ни носа. Ладно, ладно, это я уже слышал. А пойдём-ка, Прош, глянем на них. Ты чего, минь, вчера не насмотрелся? Так некогда было разглядывать, всё больше бить приходилось. Ну что, пойдём, или боишься? С тобой не боюсь. От этого с тобой мишку аж в краску бросила. Такой верой и преданностью были наполнены слова кинолога. Трупы лежали подаль от церкви, на тех же насылках, на которых их приволокли сотники младшей стражи. Чуть в сторонке кучковались бабы, что-то горячо обсуждая и мгновенно умолкнув, Стоило только в поле их зрения Появиться Мишке Мишка подошел поближе И сразу же убедился, что Прошка не врал Лиц у покойников не было На головы обоим Были накинуты капюшоны маск халатов Оставляя открытыми Только рты и подбородки У одного из убитых Вся борода и усы были залиты кровью Так что из-под капюшона Торчал какой-то жуткого цвета Кровавый колтун А второму В растительность на лице густо набилась трава, опавшая хвоя и прочий лесной мусор. К тому же, видно, в предсмертной судороге он жутко оскалился. Впечатление создавалось сильное. Ничего не скажешь. Так, Прохор, многообещающим тоном произнес Мишка. Сейчас будем из этих тварей бесов изгонять. Я только за отцом Михаилом схожу. Что? Прямо здесь, поразился кинолог. А где же ещё? Жди. Мишка, ощущая спиной множество направленных на него взглядов, решительным шагом направился к церкви. Отец Михаил молился. Стоя на коленях, негромко бормотал и клал поклоны перед иконостасом. "Отче", тихо позвал Мишка. Монах ничем не дал понять, что услышал зов. Только голос его стал чуть громче. О горе мне грешному! Паче всех человек окаянен есмь, покаяния несть во мне. Даст ми Господи слёзы да плачутся дел моих горько. Мишка понял, что услышан. Просто никакой иной реакции священник себе не позволит до того момента, пока не будет произнесён аминь. Итак, сэр, имеется альтернатива либо разовлачить тёмные суеверия, доказав всем, что покойники обычные люди, либо усилить эффект и стяжать славу борца с нечистой силой. Решение, кстати, сказать, остаётся не за вами, сэр, а за преподобным Майклом. Захочет изменить своё решение и признать спокойников людьми один разговор. Не захочет совсем другой. «Здравствуй, Миша, как раны твои!» Отец Михаил, как всегда после молитвы, был светел и благостен. «Не рано ли с постели поднялся? Я думал навестить тебя сегодня». «Здрав будь, отче!» — Мишка подошел под благословение. «И рад был бы полежать еще, да дела!» И сказал Иисус болящему, «Возьми одр свой и ходи!» Хорошо, что не даёшь стенанием плоти возобладать над собой. Преодоление плотской немощи есть подвиг не телесный, но духовный. Что за дела тебя встать заставили? Да те двое, что вчера мои ребята из лесу принесли из чадия ада. Отец Михаил даже передёрнулся от отвращения. Этокую мерзость в село принести. А сказали ведь, что это ты велел, так Да люди это отче, просто одежда. Не упорствуй в слепоте своей, отрок. То, что ты их обычным оружием поверг, ещё ничего не значит. Блин. Он же их только ночью в свете факелов видел. Картинка была ещё та. Ну что ж, значит вариант Б. Будем нечистую силу и дальше повергать. В том-то и дело, отче. Души их, конечно же, загублены, на телах ещё можно человеческий облик вернуть. Зачем? Плотни что, дух всё. Если души погублены? Погоди, души? Так ты уверен, что это люди, а не демоны? А как бы я их тогда обычным оружием? Язычники, разумеется, нечистой силе придавшиеся, но люди. Я их убивал Мне ли не знать. А теперь им, то есть их телам, можно людской образ вернуть. Для чего? Плоть прах есть. Опасть ве силу креста животворящего лишь не раз показать. Монах задумался. Ну давай же, отче, давай. Язычников в истинную веру пачками обращаешь, а тут ещё и демонам человеческий облик вернёшь. Пусть и дохлым в самое жилу прославишься деяниями великими Хм, и что же ты делать собрался? Не я, отче, ты. Покропи святой водой молитву нужную сотвори, с них демонская шкурка и слезет, а под ней человеческое тело. Я уверен, пусть язычники увидят. А если не слезет? Отец Михаил всё ещё сомневался. Откуда такая уверенность, Миша? Ты что-то знаешь? Что? Почему не откроешься? Отче, соблазн-то какой? Просто два убийства на душу принять или двух демонов повергнуть и прославиться. Избавь меня от соблазна. Испытай убитых святой водой и молитвой. Последний аргумент, кажется, подействовал. Отец Михаил окинул взглядом иконостас, словно спрашивая совета, пробормотал, осеняя себе крестом: Господи, вразумею, рабатва его, и наконец согласился. Хорошо, ступай, я сейчас. Группа любопытующих, толпящихся около церкви, заметно увеличилась. Прошка, ощущая себя центром внимания, что-то объяснял, как всегда бестолково и часто повторяясь. Но вновь подходящие зрители повтором только радовались. Заметьте, сэр, И это в разгар полевых работ. В сущности, меняют хлеб на зрелище. Нет, род людской все-таки неисправим. При Мишкином появлении разговоры смолкли, и все присутствующие уставились на него. Надо было как-то заполнить паузу до появления отца Михаила. Поэтому Мишка громко, так чтобы слышно было всем, заговорил, ни к кому конкретно не обращаясь. Сейчас отец Михаил вернёт этим чудищам человеческий облик. Ибо не демоны это, а люди, закосневшие в язычестве и предавшие душу дьяволу. Служба силам тьмы так их изуродовала, что и смотреть страшно, но святая молитва это уродство снимет, и вы узрите их истинный облик. Слушали внимательно? И мишка, решив, что каша маслом не испортишь, продолжил. Господь сотворил человека по образу и подобию своему. И если кто-то, как эти мишка указал на покойников, предаются врагу рода человеческого, то утрачивают рано или поздно подобие Божье. Однако святой матери нашей православной церкви известен способ открыть их истинное обличие. Взгляды слушателей вдруг переместились куда-то мишке за спину. Он понял, что из церкви вышел отец Михаил и умолк. Монах был строг и сосредоточен. Шествовал уверенно, но не смог заставить себя взглянуть на демонов, даже подойдя вплотную к носилкам, на которых те лежали. Возведя очи горе, отец Михаил начал громко и торжественно. «Многомилость тебе, не тленнее, не сквернее». «Безгрешни, Господи, очисти!» Толпа любопытных напряглась, кто-то начал креститься, большинство же стояло, что называется, разинов рот, ожидая дальнейших событий. Мишка тихонько отошел к носилкам и внимательно следил за отцом Михаилом. Должен же он рано или поздно опустить глаза и увидеть демонов при дневном свете. «И ее вимя нескверно!» Волдыка за благость Христа твоего, и освети мя нашествием пресвятаго твоего Духа. Отец Михаил Макнол кропила в сосуд со святой водой. Сейчас посмотрим. Не может ж он кропить в слепую? Яко да вас бнув от мглы нечистых привидений дьявольских и всякие скверны. Голос священника прервался. Рука с кропилом Замерла неподвижно. Он всё-таки опустил глаза и увидел. Увидел и понял. Понял и впал в ступор. Блин, в такой ситуации кого хочешь переклинит. Надо дать ему время опомниться. Как? Раньше надо было думать, кретин. Паузы, паузы не допустить. Ну, господи, помоги. Мишка набрал в грудь воздуха, Повернулся к толпе зрителей и возопил: "Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!" Одновременно с последними словами он сделал дирижёрский жест в сторону собравшихся. Если не все, то большинство знали, что произнесённые Мишкой слова положено повторять трижды, и нестройно затянули. Святы боже, святы крепкий. Прикрываясь шумом их голосов, Мишка шёпотом затараторил: "Кропи, отче, кропи, кропи. Да кропи же, отче!" Отец Михаил, наконец-то найдя в себе силы пошевелиться, на крест махнул кропилом, попав брызгами не столько на покойников, сколько на Мишку. Зрители как раз закончили троесвитое. И теперь осяняли себя крестом, кланяясь в пояс. Момент был самый подходящий, и Мишка рванул с голов покойников капюшоны. Один капюшон откинулся легко, другой же, присохший к запекшейся крови, поддался только со второго раза и издал при этом лёгкий треск. В толпе какая-то баба ахнула. Кожу сдирает. Истеричка мать переймать. Теперь ещё и токсидермиста ма славят. Отец Михаил стоял неподвижно. Лицо его было несчастным, а в глазах плескалась вселенская тоска. Приходилось снова брать инициативу на себя. "Слава отцу и сыну", затянул Мишка требовательно глядя на монаха. Тот то ли опомнившись, то ли повинуясь закреплённому многими десятилетиями рефлексу, подхватил: и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Потом осенил себе крестным знамением, развернулся и побрел к церкви. И это был уже другой отец Михаил, сгорбленный, повесивший голову, шаркающий ногами, как глубокий старик. Мишка догнал его, подхватил под руку. «Драть вас некому, сэр Майкл!» Ево же Алёна только-только на ноги подняла, а он теперь на себя какую-нибудь жуткую епитемию наложит. Строгий пост держать станет, плоть умержфлять. Опять себя доведёт. Раньше думать надо было, теперь-то что? Как-нибудь воспользоваться тем, что он подавлен, резко упала самооценка, а как? Он обестован, паче всех человек окаянен есть. «Угробит себя покаянием! Стоп!» «Еще же с покойниками что-то делать надо!» «Впрочем, это просто!» «Спектакль посмотрели, извольте оплатить!» Мишка обернулся к толпе любопытствующих односельчан и крикнул, всем своим видом показывая, что передает волю отца Михайла. «Унесите их! Заройте где-нибудь, но не на кладбище!» В толпе началось беспорядочное движение. У каждого нашлись какие-то срочные дела, но разбежаться зрителям не дала неизвестно откуда взявшаяся тётка Алёна. Её могучая фигура и мощный голос сразу же придали броуновскому движению людских фигур некую осмысленную направленность. Эх, жаль, что бабы священниками не бывают. Вот бы Алёну нам в настоятели. Ага, сэр. Они нея всё повторяет. Эх, был бы ты девкой. Но поскольку современная медицина до операций по перемене пола ещё не додумалась, не заняться ли делами более насущными? Например, как будем Падра Мигеля из депресника вытаскивать? Хрен его знает. Я же не психиатр. Какие вообще могут быть способы? Напоить? Ага, ещё и в баню с тёлками. Морду набить. Да хлы номер. Он же ещё и благодарить станет. Так мол меня. Многогрешного, по сусалам, по сусалам. Не скупись, брат мой во Христе. Ногой ещё добавь. Мазохист, тудыть его. Отвлечь? Как? На что? Вообще-то ориентировочно исследовательская реакция вполне успешно гасит как негативные, так и позитивные эмоции. Только как её запустить? Закончить размышления отец Михаил не дал. Едва войдя под своды церкви, он бухнулся перед мишкой на коленях и обратился к нему полным муки голосом: "Братси во Христе исповедуются друг другу, прими и ты мою исповедь и покаяние, брат Михаил. Грешен аз ничтожный многожды, в слепоте гордыни узрел сучок в глазу ближнего". Ну, сэр, Будем клин клином вышибать. Разобедить его не выйдет. Значит, надо опустить ещё ниже, чтобы хотя бы чувство протеста возбудить. Должен же быть предел самоуничижению даже у монаха. А если нет, обвиню вообще в какой-нибудь дури, лишь бы возражать стал, а там разберёмся. Остановись, отче, прервал Мишка излияние монаха решительным Насколько получилось голосом. Евангельскую притчу о сучке и бревне в глазу я и так знаю. Грех же твой не в том, о чём ты мне говоришь, а гораздо более тяжкий и долгий по времени. Закоснел ты в нём и исправляться не желаешь. Монах до того упорно смотревший в пол, удивлённо поднял глаза на мишку. Есть реакция. Продолжать. Сколько лет ты уже в воинском поселении пасторский долг исполняешь? А воинские обычаи даже в основе не постиг. А ведь ты духовный воевода, начальник человек, даже и над сотником воевода, а правильно приказ отдать даже нескольким ученикам воинской школы не смог. Мишка жестом попытался остановить возражение отца Михаила, но не смог. А потому просто заорал, перекрикивая его. А был обязан. Мальчишки выполняли приказ. Ты его отменил, а нового не дал. Знаешь, кто так делает? Мишка понизил голос и снова заговорил спокойным голосом. Либо хам, который подчинённых за людей не держит, и лучшим способом управления считает рогонь, либо начальник. Дело не знающий и не способный указать подчинённым, как им поступать. Одно из главных правил командования людьми, особенно людьми военными: если сказал отставить, то тут же говори, что нужно делать. Ты ученикам воинской школы отставить сказал, а как дальше поступать нет. Они покойников на том же месте и бросили. Народ стал любопытствовать, языками трепать. Не далеко и до смущения умов. Если бы я так младшей стражей командовал, меня сотник Кирилл давно бы в зашей из старшин погнал. А ты не над младшей стражей, а над всеми ратными людьми здесь поставлен. Должен не просто знать, но и самую суть воинской службы понимать. Грешен, великий грех на мне. Подействовала. Нагде же протест? Я же протеста добивался. Нет, так дело не пойдёт. Продолжаем. Да, ты согрешил, брат. Мишка заговорил размеренно, с паузами между словами, стараясь не сбиться на поучительный тон. Не по злому умыслу, гордыне или неродинию, грех твой от незнания и непонимания смысла воинского жития. Но я не воин. Наконец-то Но поставлен над воинами. По-твоему, воины не нуждаются в особом, нежели селяне, пасторском руководстве? Воины, которые самим своим существованием предназначены проливать свою и чужую кровь, отнимать чужие и отдавать свои жизни. Почему наши ратники никогда не слышали от тебя проповеди о достойном поведении воина? Почему в походах их не сопровождает слово Божье? Почему в бою их не воодушевляет пасторское благословение? Почему на поле брани никому проводить последний путь умирающих и утешить раненых? Мне ходить в походы? Есть. Прорезалась ориентировочно исследовательская реакция. Теперь только самому бы не совершить ту же ошибку. Указал на недостатки, укажи путь их исправления. Нет, отче. Ты в походе бесполезен. Прости, но не просто бесполезен, но и обузой будешь. Телесно ты слаб, верхом ездить не обучен. Лекарского дела не знаешь. Да и постоять за себя не способен. При первом же случае пойдешь под нож, как агнец. Так что же ты? Есть контакт, получилось. Ай да сэр Майкл, ай да сукин сын. Ты, брат мой во Христе, мне покаялся, значит, мне на тебя епитимию и налагать. Никаких строгих постов и молитвенных бдений. Епитимия твоя размышление, отыскание способов духовного руководства воинскими делами. Подсказать могу два пути, но пройти по ним ты должен сам. Первый путь призвать вратное ещё 3-4 священников. Храмы новые построим, Но служить в них ты в одиночку не сможешь. На тысячу человек нужно не менее четырех церквей. И один из храмов должен быть воинским. Ну а пятая церковь у меня в воинской школе. Второй путь. Это трудно, потому что доселе никогда не делалось. Ко мне в воинскую школу должны прийти несколько молодых, крепких телом священников, дабы пройти обучение воинскому делу. Мишка снова повысил голос, потому что отец Михаил собрался что-то возразить. Не воином местать, но воинскими пастырями. А для этого, ты сам убедился, надо воинское дело знать. Думы, отче, как всего достичь? А по свершении задуманного, отпущен будет тебе сегодняшний грех, который по зрелому размышлению во все и не сегодняшний а накопившийся за много лет. Не терзанием плоти, но размышлением и деянием надлежит ему быть искупленным. Вышел из церкви Мишка еще не скоро. Произошло то, чего он и добивался. Формальный обряд исповеди и покаяния постепенно превратился в одну из долгих бесед, подобную тем, которые так любили оба Михаила. Вышел и застыл на пороге. Перед церковью стояла толпа. Да ещё и побольше той, которая наблюдала за возвращением демона в людского облика. Молиться пришли, исповедоваться, каяться. У них же на глазах чудо произошло. Бедный падра. Он же им правды сказать не может. Ну, натворили вы дел, сэр Майкл. Всего в одном слове ошиблись. Надо было вчера сказать: "Несите к нам на подворье", а сказали: "Несите в село". И такие последствия, как в детском стишке, от того, что в кузнице не было гвоздя. Всё от того, что я хотел обыскать трупы, но уже плохо соображал. А обыскивать-то и нечего. С них даже пояса сняты были. Никаких улик, кроме маск халатов мимо Мишки валили в церковь, воспевавшие религиозным рвением прихожане. А он стоял задумчившись, ничего вокруг не замечая. Никаких улик, кроме маск халатов. Улик чего? Может быть, хватит прятать голову в песок, сэр. Маск халаты зимние, маск халаты летние. Разведывательно-диверсионная деятельность. Спецсредства и приёмы борьбы против тяжёлой конницы. Кто это всё мог организовать? Нинея проговорилась, что моя информация о татаро-монгольском нашествии подтверждается. Интересно, как? Или кем? Людей из разгромлённых городищ куда-то вели. Вопрос куда? Каждый из фактов в отдельности случайность. Собранные вместе, до да чего уж там? Предшественник ваш Михаил Андреевич нарисовался. Или следующий засланец из 20 века? Следующий вряд ли. Посылок я ещё не отправлял, так что с финансированием у учёных мужей, мягко говоря, хреново. Значит, предшественник. И играет он на стороне языческих волхвов. К гадалке не ходи. Собирает народ, собирает информацию. Что ещё можно сказать? Чевота не поделил с ней нейей? Вполне возможно, иначе она мне полсотни учеников навязывать не стала бы. Рассчитывает разобраться с ним моими руками. Нет, это уже из области догадок. Пока сама нейей не скажет, нечего и голову ломать. Что ещё можно выудить из имеющихся фактов? Можно предположить, что его база находится где-то не очень далеко. Тоже, в общем-то, не очень достоверно. Если бы был рядом, давно бы засветился. А может быть, он недавно сюда перебрался? Откуда? Зачем? Мало информации. Будем надеяться, что дед изловит хотя бы одного живьём. Тогда что-нибудь допрояснится. Но положение, надо признаться, серьёзное. Два врага внутренний и внешний. Причём внешний по квалификации и возможностям Мне не уступает, а, скорее всего, и превосходит. Он же здесь дольше меня. Зато я про него знаю, а он про меня нет. Информация, блин, нужна. Информация. Если дед никого не поймает, надо будет что-то придумывать. Минь, аминь!» Мишкины размышления прервал Прошка. «Минь, сколько еще ждать-то? Чего?» «Ну, ты велел ждать, я и жду». Покойников уже в речку скинули. Разошлись все, а я жду. Ты же велел ждать. А чего тут ещё делать-то? Все разошлись, кто в церковь, кто ещё куда. Мне щенков кормить надо. Листвяна, наверное, уже приготовила всё. А ты сказал: "Жди". А чего ждать-то? Вон уже нет никого, и покойники уплыли. Зануда ты, Прохор. А? Да так ничего. Может, это и хорошо. Скотени всегда по много раз одно и то же повторять надо. Пошли щенков кормить. Ага. Только скотени не всякой повторять снадо, а то что поумнее с собакам, лошадям. На эту тему Прошка был готов распространяться сколько угодно. Но Мишка прервал его. Погоди, ты рыжуху мою видел? Сильно она побилась. Сильно. Прошка сочувственно вздохнул и принялся перечислять. Правый бок Выше к спине, чуть не до мяса ободран. Правую переднюю бабку зашибла. Распухла вся. И глаза слезятся, красные все. Мы с Юлькой ее полечили. Да, она жеребая еще. Рыжуха. Так это... Прошка удивленно поморгал глазами. Не Юлька же. От кого? От жеребца. Да знаю, что не от петуха. Мишка от досады даже сплюнул. Разговаривать с тобой, Прошка, о одном учении, от какого жеребца? У нас же такие адры водятся, что лучше уж никакого приплода, чем от них. Это вряд ли авторитетно заявил Прошка. Рожоха-ка было с понятием, кого попало к себе не подпустит. Да и жеребцы на пастбище тех, кто послабее, от кобыл отгоняют. Кусаются, легаются, Прошка пустился в подробное описание брачного соперничества жерепцов. А Мишке вдруг стало так досадно, словно неведомый производитель обязан был посвататься и жениться только с Мишкиного благословения. Но обязанностью своей пренебрёг. Ну вот, блин. Транспорт уходит в декретный отпуск. Дожили туда и расстуды. И на чём ездить будем, когда же нам спело-то? «И какой срок?» «А?» Прошка, увлекшись своими рассуждениями, не понял вопроса. «Какой срок, Минь? Я спрашиваю, когда же ребенка ждать?» «Так не скоро еще, где-нибудь весной. Лошади же целый год жеребят носят». «Целый год, говоришь? Тогда при чем тут пазбище? Она что, на снегу паслась, когда ее это самое?» Ой, и правда. Прошка от удивления даже остановился. Тогда не знаю, Минь. Чего не знаешь? Кто рыжуху покрыл? Вы же тогда в Туров ездили. В командировке, значит, нагуляла. Мишка осякся, слишком поздно поняв, что ляпнул вслух нечто неадекватное ситуации. Слушай, Прош, а ты как догадался? Незаметно же ещё ничего. Ну, Прошка неопределенно пошевелил в воздухе пальцами, почувствовал эдак... Да ты у Юльки спроси, она со мной согласилась. Неотягченные цивилизацией умы улавливают нюансы, недоступные позднейшим поколениям. Однако что с Рыжухой? Так плохо, что консилиум собирался. И неважно, что профессора, еще дети. Одной нет с тринадцати, А другому 11 лет. У обоих дар божий. Вылечить-то сможете? Да, конечно. Прошка даже и не задумался перед ответом. Всё пройдёт. Ну, может, хромать будет немножко. Да нет, вы выздоровеет. Ты только не забывай её. Разок в день подойди и поговори, хоть ненадолго. Ей же обидно. Ездил-ездил, а как заболела, так и забыл. Ну вот так, сэр. «Ездил, ездил, а как заболело, так и забыл. Здесь это говорят о животных, а там это с людьми и не говорят, а делают. С женщинами главным образом. И никого это не удивляет. Темное средневековье, мать вашу!» Кого он мысленно обматерил, Мишка затруднился бы определить даже для себя самого. Но, дойдя до дому, тот же полез в погреб за любимой рыжухой-морковкой. Девочка моя, ласково приговаривая, Мишка, оглаживал кобылу одной ладонью, а на другой подавал рыжухе-морковь. «Я тебя люблю, я тебя не забыл, я тебя не брошу. Вас у меня двое было, ты да Чиф, теперь ты одна осталась. Вы меня оба спасали, как умели. Если бы не вы, мне бы уже не жить». Дурак я, дурак со своей наукой. Команду создать команду. Да кто ж знал? Это я там привык в каменных джунглях. Есть семья, есть друзья разной степени близости, и есть команда единомышленников-профессионалов. А вот оказывается, что есть ещё и нечто четвёртое. Не знаю, как и назвать. И не только люди. Сколько раз я здесь уже по краю прошёл. Почему вы меня вытаскивали? Ты, Юлька, Роська, Чиф, кто я вам? Рыжока, словно понимая мишкины слова, перестала жевать и потёрлась мордой о его плечо. Я твой должник, девочка моя. Никогда тебя не брошу, никому не дам в обиду. Да и не в долги дело. Просто мы Прости, моя хорошая, не знаю, как сказать. Просто мы друг без друга никуда. Вот и всё. Родится у тебя сынок, назовём его как-нибудь красиво. Вместе будем. Краем глаза Мишка уловил поблизости какое-то яркое пятно, повернул голову и увидел Спиридона. Тот снова был весь из себя аккуратный, прилизанный, словно ничего с ним вчера и не приключилось, только рубаху сменил, розовую на голубую. Ну что за тип? Вот про таких и говорят ему плюй в глаза, а он, божьё роса. Чего пялится? Нечем занят? На последнем слове голос сорвался, и Мишка дал классического подросткового петуха. Сперёд он по идиотски хихикнул, мало того, что приказчик подглядывал за чем-то, даже термина-то не подоврать, интимным, что ли. Так вдобавок ещё и Мишка почувствовал, что его охватывает бешенство. И сам внутренне замирая от ужаса, прямо-таки с восторгом полностью отдался ему. От смерти приказчика спасли только Мишкины вчерашние травмы. Прыжок через загородку с опорой левой рукой на верхнюю жердь не удался. В правом боку орезануло болью, опорная рука подогнулась, и Мишка, зацепившись за жердь с ногами, полетел на землю вниз головой, чуть не напоровшись на собственный кинжал, зажатый в правой руке. Когда он со звериным рычанием и налитыми кровью глазами поднялся на ноги, спирки уже и след простыл. Убью, курва! Мишка, словно зверь, заозирался по сторонам в поисках исчезнувшего приказчика. Где твоя мать? Куда, сучара? Выхаркивая из себя бессмысленный набор слов, Мишка кинулся к ближайшему углу, ярко до мельчайших подробностей представляя себе, как лезвие кинжала вонзается в самую середину голубого пятна спиркиной рубахи. За углом никого не оказалось. Мишка крутнулся вокруг собственной оси, обводя бешеным взглядом подворье. Везде углы, проходы, повороты, теснотища, стены Бревенчатые стены окружали со всех сторон, мешая увидеть с передона. Мишка взревел медведям и ударил клинком в ближайший сруб, с трудом вытащил застевшее в сосновом бревне железо. Ударил ещё раз, потом ещё. Клинок с жалобным звоном переломился у самой рукояти. Всех вас, падлы скоты, урою! Мишка несколько раз пнул стену ногой, потом нагнулся и потянул из-за голенища за сапожник. В боку опять резануло болью так, что не сразу удалось разогнуться. Твою же мать! Все равно найду, как свинью выпотрошу. Не спрячешься. Михайло, остановись. Мишка так и замер в согнутом положении. Интонации были в точности дедовские, но голос женский. Прижимая локоть к больному боку, Мишка медленно разогнулся и также медленно, стараясь не наклонять корпус, развернулся, неловко переступая ногами. В трех шагах от него, совершенно спокойно, в своей любимой позе, руки под грудью, стояла Листьяна. Из-за ее плеча испуганно таращилась одна из кухонных девок. «Плюнь, Михайло Фролыч! Не стоит он того!» Рот уже открылся для того, чтобы послать ключницу в самые разнообразные места, но вдруг обнаружилось, что ярость как пришла, так и ушла. Пока удивлялся, как этот дед заговорил женским голосом, пока разгибался да разворачивался. — Пойдем, старшина, приляжешь, — продолжила Листвяна. — Рановато ты с постели поднялся. Полежать бы тебе еще денек. Сейчас мёдку тебе стояла в очарочку поднесём. Согреешься, успокоишься. Вспышка бешенства, как оказалось, высосала из Мишки все силы. Он покорно дал подхватить себя под руки, разжать по одному пальцы на рукояти за сапожника, отвезти в дом. Уже сидя на постели и прихлёбывая из чарки мёд, Мишка равнодушно слушал Клестверна рассказывает, неизвестно откуда взявшейся матери. Ничего страшного, покричал, стенку ногами по пенал, ножик правда сломал, но главное, никто ему под руку не подвернулся. Обошлось. Он же тебя мог, в голосе матери сквозил нешуточный страх. Как ты решилась-то? А у меня муж покойник такой же был. Бывало, как вспыхнет, как вспыхнет, Через это сколько раз с сельчанами бит был, да и смерть принял. Они с соседом берлогу медвежью нашли. Сосед-то рогатину наставил, а медведь на дыбы вставать не стал, а свиньей пошел. Рогатину лапой в сторону отбил, тут бы и конец соседушке, а мой как заревет да с топором. Сосед потом сказывал, что неизвестно, кто страшнее ревел, мой или медведь. Так что видала я такое ни один раз. Знаю и как время выбрать, да что делать надо. Ну и про характер Лесавиновский тоже. С матёрым мужем управлялась, а тут-то да, сэр, на крыла вас конкретно. О чего удивляться-то? Вчера день, мягко говоря, хлопотный вышел. Сегодня тоже демонов изгонял. Экзорцист из сельской самодеятельности, блин. А лет-то вам сколько, сэр Майкл? Четырнадцать скоро. Переходный возраст, гормональный беспредел. Нервы как арфа, только тронь. Вот и вышел отходняк. Права баба, слава богу, что не подвернулся никто. То ли мед подействовал, то ли полудетский организм решил взять паузу. Последней мыслью, уже сквозь сон, проскочило сожаление о сломанном кинжале. На следующее утро никто Мишку из постели выгонять не стал. И он в сласть повалялся, перебирая в уме события последних дней. Нус, досточтимый сэр Майкл, что же это вы вчера отчебучили? И не стыдно? Ведь знаю же всё. Как я тогда отцу Михаилу толковал: "Не дай Бог случиться ещё раз". А помнюсь, а передо мной труп растерзанный лежит. А он мне тогда Помнится, объяснял, что командовать сотней от Моросков и должен человек, балансирующий на грани безумия, но способный себя обуздать. Труп растерзанный вчера образовываться мог запросто. Спирку только шустрость спасла. Мог я себя обуздать. Увы, увы, чувству ярости сервы отдались всецело и с удовольствием. Вопрос, с чего бы это? Спирька, конечно, гнус. За петуха обидно было, жуть как. Но всё это было только спусковым крючком. Раз отдался ярости с удовольствием, то организму это требовалось, причём весьма настойчиво. По всей видимости, нужна была эмоциональная разрядка, когда же я напряг так такой накопил. Да как раз после приезда в Ратное, пыл весьма непростой разговор с дедом На следующий день меня чуть не замочили в лесу, а вчера опять очень непростая ситуация с отцом Михаилом. Из трёх событий в двух психологических поединках с дедом и монахом обычный пацан моего возраста просто-напросто участвовать бы не смог. Вот, пожалуй, и ответ. Сознание взрослого человека перегружает подростковый организм. Э, -э, -э, -э словом, перегружает. Горе от ума, блин. Старику Грибоедову такая интерпретация названия его пьесы и не снилась. Подросток не может и не должен выдерживать такие психологические нагрузки. Требуется разрядка, насколько я понимаю, в двигательной активности. На дискотеке там с kozliком поскакать, со сверстниками подраться, спортом заняться, можно, впрочем, напряг и химии снять. Алкоголь, наркота Но если эту струну слишком долго держать натянутой, то она непременно лопнет. Тогда и труп растерзанный вещь вполне возможная. Хотя почему же только возможная? Один раз это уже было с убийцей Чифа. Тогда ведь тот же напряг долго копился. Туровские заморочки, засада лесовиков, один допрос пленного чего стоил? И как следствие, срыв Ну что ж, если я нигде не ошибся, способ обуздания сидящего во мне лесовина можно считать найденным. После каждого случая напряжённой умственной работы в режиме, не свойственном моему телесному возрасту, выжигать накопившееся напряжение двигательной активностью и предельно возможной физической нагрузкой. Хотя, конечно, свойственную подросткам немотивированную агрессию тоже со счетов не сбросишь. Период полового созревания тудыть его. А периодов таких у меня в воинской школе скоро больше сотни соберётся. И у каждого в руках оружие будет. Значит что? А то самое. Гонять до седьмого пота в хвост и в гриву. Чем больше будут выматываться, тем меньше дури в башку придёт. Сам не смогу, надо у деда ещё наставников просить ратников не даст. Может, попросить ветеранов из обоза гонять, не самим бегать. Общество у нас, слава богу, патриархальное. Старикам перечить не принято. А ведь прав был отец Михаил. Сумеешь обуздать себя, сумеешь обуздать и пацанов. Или наоборот. А, неважно. Вперёд, сэр Майкл. Вас ждут великие дела. Добежать бы только удобства-то во дворе. Телега, петляя между деревьями, медленно тащилась через лес. Мишка с ключницей листвяной ехали смотреть новое место для огородов. Дорогу специально старались выбирать так, чтобы ехать от одного крупного лиственного дерева к другому. Могучие кроны собирали на себя весь солнечный свет, не давая разрастаться под леску. Время от времени всё же приходилось останавливаться и браться за топор, прорубая проход среди кустов или молоденьких ёлочек. Вполне уютно, чувствующих себя в тени лесных великанов. Листвянов в таких случаях не оставалось сидеть в телеге и вполне квалифицированно помахивала небольшим, подобранным специально под её руку топориком. Разговор не клеился. Мишка сначала думал, что ключница, понимающая в лесных делах больше него, замучает советами, но Листвяна, задав в самом начале пути несколько вопросов исключительно по делу, сидела молча. То ли не хотела указывать на ошибки, то ли Мишка делал всё правильно во всяком случае, в следующий раз она явно собиралась двигаться тем же путём. Потому что время от времени Делала затесы на деревьях, отмечая дорогу. Мишка тоже помалкивал. С одной стороны, было неудобно за вчерашнюю истерику с руганью и размахиванием оружием. С другой стороны, разбирала зло за реплику ключницы. С матерым мужем управлялась, а тут-то... Было это сказано просто так, или это была маленькая женская месть за урок хорошего тона? Приподанной ей в присутствии деда, Мишка не знал, но склонялся ко второму варианту. Единственную фразу, не относящуюся к цели их поездки, Листвяна произнесла, когда Мишка, забираясь в телегу, не нароком сдвинул рогожку, которой были прикрыты какие-то взятые с собой ключницы вещи. Из-под рогожки совершенно неожиданно для Мишки выглянул колчан со стрелами. Когда он уже намеренно сдвинул рагожу дальше, там же обнаружился и лук с натянутой тетивой, готовый к стрельбе в любой момент. Мишка ещё не успел раскрыть рот, как Летвяна сама ответила на невысказанный вопрос. Ты же без самострела и демонстративно надела на большой палец правой руки костяное кольцо, необходимую принадлежность любого лучника. С ответом Мишка не нашёлся. Просто прикрыл находку и взял в руки возжи. Листвяна тоже никак развивать тему не стала. Так и ехали, пока не выбрались на обширную поляну. И в кого же вы, мадам, стрелять тут собираетесь? Или это очередной тычок в нос самоуверенному мальчишке? Ну-ну. Ответ на свои мысли Мишка получил почти мгновенно. Едва телега Выкатилось из тени крайних деревьев, как прямо из-под конских копыт, вылетел заяц и понёсся стремительными прыжками, пересекая поляну по диагонали. Лошадь испуганно шарахнулась, Мишка, удерживая её, натянул вожжи и уже открыл рот, чтобы прикрикнуть на нервную животину. Как вдруг услышал рядом с собой щелчок спущенной тетивы. Обернулся и застыл в изумлении. Лествяна, стоя на одном колене, замерла в картинной позе. В левой вытянутой руке зажат лук. Правая рука с расслабленной кистью и полусогнутыми пальцами замерла возле уха. Стан распрямлён, голова гордо откинута, чуть прищуренные глаза смотрят вслед улетевшей стреле. Ну просто хоть Диану, охотницу с неё вояй. О промахи даже и думать не приходилось. Так смотрит только на поражённую цель. И ведь чувствовалось, что красауица подобным образом листьяна не впервые, прекрасно понимая, какое впечатление производит. Ощущает на себе восхищённый взгляд подростка, и для этого ей не надо на него даже смотреть. И так всё понятно. К чему же ты бабонька позировала в былое времена, перед кем красовалась? Перед сверстниками на праздниках, перед женихом? Однако сюрприз. И сколько их ещё будет впереди? Сколько всякого мне о вас сударения ещё узнать предстоит. Впрочем, не будем выходить из роли. Мишка соскочил с телеги и пошёл к убитому зайцу, про себя считая шаги. Насчитал сорок два шага. Зайцу, чтобы пролететь такое расстояние, требовалось, пожалуй, пять от силы шесть секунд. А за это время Листьяна умудрилась выхватить из-под рогожки лук, наложить стрелу и выстрелить. А выстрел-то каков? Стрела ударила Зайцу в голову, прямо за ухом. Ну и сколько насчитал, вопрос Листьяны застал Мишку врасплох. Далеко косой отбежать успел. Однако наблюдательность, я же не вслух шаги считал. Сорок два, ловко у тебя получается. Листвяна как-то зло усмехнулась и еще раз удивила Мишку. Если бы ваши куньи и городища хитростью не взяли, двоих-троих ратников корней не досчитался бы. Да и не я одна. Ну уж нет, прервал Мишка, ваши стрелы доспех не берут. Я на себе попробовал, возразил он без всякой задней мысли, просто из чувства противоречия. Но результат получил уж совсем неожиданный. Да, огранённых наконечников у меня не было, но можно же и в глаз. Ну, уж и в глаз. А что? Я с полусотни шагов листьяна осеклась и после едва заметной паузы уже совсем другим тоном продолжила: белку тупой стрелой в голову, чтобы шкурку не портить. Едрить твою. Она же латников в глаз била. Ни хрена себе. Стоп, стоп, стоп. Что-то такое было. Тогда ещё при первом знакомстве. Что-то про карательную экспедицию сотника Агея. За побитых купцов, листьяна родом с лесного хутора. И не очень охотно ответила деду о том, Из какого рода население этого хутора вышло? Уж не разбоем ли они там прирабатывали? И она ходила на большую дорогу вместе с мужиками. Кого ж мы у себя пригрели-то? Не подавая в виду, что заметил оговорку ключницы, Мишка взобрался на телегу и понукнул лошадь. Листвяна, явно стараясь отвлечь его внимание, засыпала Мишку вопросами. Далеко ли ещё ехать? Да что за место, да много ли там земли? Такая вдруг пробудившаяся разговорчивость ещё сильнее убедила мишку, не показалось. Листвяна действительно увлеклась и проговорилась. Вернее сказать, чуть не проговорилась, что ей уже довелось стрелять в влатников, и как следовало из контекста, не безуспешно. А откуда собственно у неё лук взялся? С собой из куньего городища она его привезти не могла. Обыскивали их тщательно, а лук не иголка. Из нашей оружейной кладовой, но так выстрелить из незнакомого оружия невозможно. Значит, тренировалась. Где? Как? Когда? Или среди трофеев, хранящихся в кладовой, случайно оказался ее собственный лук? Ох, непроста ты, ключница, Листвяна. Ох, непроста. Наконец добрались до приметченного Мишкой места. Листвяна обвела взглядом луговину, соскочилась с телеги и немного прошлась туда-сюда. Сорвала и помяла в руках пучок травы, оглядела окружающие луговину лес. Михаила. А что же вы сюда скотину пасти не гоняете? Трава хороша, да и просторно. Стадо много дней здесь держать можно. Далековато, да и коряк много половодья оставляет, скотина ноги побьёт. Сейчас-то их в траве уже почти не видно, но если походить тут, чуть не на каждом шагу спотыкаться будешь. Если коряги остаются, то это хорошо. Значит, течения сильного здесь не бывает. Землю не смоет, а ил осядет. Хорошее место для огородов. «Завтра же сюда баб пришлю». Мишке ее тон не понравился. Сказано было так, словно у Листвяны были собственные холопки. «У матери сначала спросись, если позволит, пришлешь», — наставительно изрек Мишка. «Как бы скоро у Спиридона спрашиваться не пришлось». «А вот это не твоего ума дело». Мишка нарочно ответил грубо, понимая, что умная баба намеренно заводит его чтобы он совсем позабыл о рискованном для неё разговоре про стрельбу из лука. Листвяна ни словом не ответила на Мишкину грубость и перевела разговор на то, что хорошо бы на денёк прислать сюда учеников военной школы, чтобы помогли очистить луговину от коряк и обнести плетнём от лесного зверья. Как же ты так прокололась, бабанька? Захотелось покрасоваться, показать, что непростая баба по хозяйству, да не нароком увлеклась, случается, особенно в тех случаях, когда очень долго приходится себя сдерживать, вынужденная играть роль не очень совпадающую с истинным характером. Неужели дед ничего не замечает? Впрочем, то, что даже умнейших мужиков бабы запросто водят как козлов на верёвочке, настолько обычная вещь, Что об этом даже смешно говорить. Тем более, что Листвяна для деда, скорее всего, лебединая песня. Он столько лет вдовствовал, что если с умом, то из него верёвки ведь можно. А Листвяна не дура. И если она ему ещё и сына родит. Нет, с дедом на эту тему говорить бесполезно. Правильнее, наверное, будет поговорить с матерью. Бабы в таких делах секут лучше и друг друга не жалеют. А ещё лучше будет расспросить о Летвяне ребят из Куньева городища. Не может быть, чтобы из нескольких десятков парнишек не нашлось кого-нибудь, кто знает её хорошо, соседа или дальнего родственника. Вот ведь ещё одна головная боль. Мало мне других забот. Едва въехав в ворота воеводского подворья, Мишка понял, что возглавляемая дедом экспедиция по поимке диверсантов возвратилась домой. Под навесом топталась полтора десятка коней, а с той стороны, где располагалась баня, доносился галд мальчишеских голосов. Голоса были весёлыми, из чего Мишка заключил, что экспедиция закончилась удачно, или, по крайней мере, обошлось без потерь в личном составе. Соскочив с телеги, он небрежно бросил в ош желестяне и отправился в дедову горницу, расположенную на третьем этаже нового здания. Дед выполнил обещание и перебрался жить на самую верхатуру, хотя ему и нелегко было на протезе вышагивать по лестницам вверх и вниз. В горнице, распаренные и благодушные, сидели в одних рубахах, потягивая пивко тет и лавр. Видимо, как раз вернувшийся с выселок. Дед расслабленно оперся спиной о стену и слегка покачивал культей, торчавшей из-под полы рубахи. А лавр что-то неспешно ему объяснял, время от времени прихлебывая из ковша пива. «А-а-а, Михайло!» Дед расправил мокрые от пива усы и изобразил на лице строгость. «Тебя где носит?» Ездил с листвяной место под новые огороды смотреть.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 Так где тёжь ещё? продолжил Лавр в том же тоне. Во-во, войска ядрёно-матрёно, бабы да дети. Повоюсь такими. Что, деда, мои ребята в походе негодными оказались? А, ребята? Нет, ничего, ребята у тебя хорошие. Дед принялся чистить леща. Особенно Митька, прямо как будто родился в седле. Учить их, конечно, ещё и учить, но так ничего справились. Батюшка прервал деда Лавр. Пусть посмотрит-то. Ага. Дед, словно вспомнив о чём-то, снова ткнул копчёным лещом в сторону сваленных на лавку вещей. Михаила. Глянь-ка, ничего интересного там не видишь? Мишка подошёл к лавке и поворошил неопрятную груду. Всё было каким-то заскорузлым, словно намоченным в грязной воде, а потом так и высохшим.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 И впился глазами в изображение. Ну вот. К тому всё и шло. Дожил до светлого денёчка. На листе была изображена карта с координатной сеткой, знакомыми ещё со школы условными знаками, стрелкой между буквами S и U и масштабом: в 1 см 2 км. На карте были изображены ратное, не менее на весь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 Ова заобновить работу не дало неожиданное Мишкино появление. Не туда смотришь, прервал Мишкино размышление дед. Вон там, сбоку. Мишка глянул в указанное место и увидел круглую медную коробочку величиной с ладонь. Взял её в руки и совершенно машинально нажал пальцем на выступающий металлический язычок. Коробочка открылась. Мишка откинул крышку и увидел под стеклом до да более знакомую с курсанских времён картушку магнитного компаса, плавающую в какой-то жидкости. Окружность картушки была разделена на 360 градусов, правда, без мелких делений в 1 градус. Вручную такое сделать с нужной точностью достаточно трудно. Стекло тоже было мутновато-зеленоватым, но пользоваться компасом в светлое время суток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 Что на ниточке подвесить? Но так сохранять и пользоваться удобней. Ага. <кхе> а написано здесь что? Вот эта буква S означает север, по-нашему полночь, напротив буква U, значит юг, по-нашему полдень. Ну а две другие V и Z восход и закат. Мишка повернул компас, картушка слегка качнулась, но вновь приняла прежнее положение. Лавруха, гляди, вот диво-то. Это дедо не такое уж и диво, тем более, что ты такое уже видел, только попроще сделанное. А настоящее диво вот эта карта. Мишка вернулся к лавке с вещами и принёс к столу пергамент. Ты такое когда-нибудь видел? Э, так-так. Дед Дальнозорка отвёл от себя пергаментный лист на всю длину руки и прищурился. Чего-то непонятно. Ну-ка, объясняй. Вот это синее река Пивень, начал Мишка. Вот ратная, вот ненейна весь. А вот тут, видишь, недавно добавлено выселки. Чертёж наших земель, но сделан давно, когда выселок ещё не было. Теперь поправки вносит. Ага, глянь-ка, лавруха, как будто с неба смотришь. Ну чудеса, Михаила. А почему всё зелёное?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 Я показал деду и Лавру незаконченный план Ратного. Кому-то очень интересно стало, как Ратное изнутри устроено. По-моему, это не к добру. Так, дед сразу сделался серьёзным. Согледатые к нам, значит, подослали. Верно говоришь, внучок, не к добру это. Понимаешь, Лавруха? Ещё бы батюшку, но только как-то это всё через чур, что ли? Как это через чур? Ну, как мы Кунье городище брали? Нашёлся человек, который там бывал? Ты же и нашёлся, подколол дед. Долго искали, умаились. Ну я не стал спорить, лавр. Я тебе всё обсказал, и этого хватило. А тут чертежи, люди в особой одежде одетые, хитростям всяким обученные. Эх, одежды особые. А сам к Татьяне полотном укрывшись лазал. — Но чертежей-то я не рисовал. — Ага, у тебя тогда только чертежи в голове и были. Хе-хе, о другом и не думал. Лавр смущенно засопел и умолк, а зря. Замечание его показалось Мишке весьма дельным. Такая постановка разведывательного дела, такое качественное изготовление карты, компас, сильно напоминавший своим устройством такой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 Лавр явно не ожидал от деда подобной реакции. «Разве ж я поучаю? Просто молод еще!» «Это ты молод еще мне укоризны делать!» «А Михайло уже поболее десятка ворогов уложил, а я его уже трижды в уме хоронил!» «Вот те на! Ай да дед!» А там восемнадцатилетних мальчишек под огонь в Афган посылали, а когда те возвращались...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 Буть он года на два постарше, я бы ему уже меч навесил, как полноправному ратнику. А ты тоже неожиданно переключился дед на Мишку. К мужам за стол сел без приглашения, да ещё и за кувшин сразу ухватился. А вот я тебе сейчас этой рыбиной да по сусалам. Виноват господин сотник. Мишка вскочил из-за стола и снова встал во фронт. Задумался. Эх, задумался он.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 Совсем мальцом был. А ты лавруха припомника, как лет 9 или 10 назад холопы с копом сбежали. От нас тогда тоже один ушёл. Ерёмой звали. Коня свёл и девку соседскую уволок, старшую сестру Прошки. Как её звали-то, запамятовал. 12, неожиданно вставил Лавр. Что, 12? удивился дед. Я девку вспомнить не могу. А ты 12? 12 лет назад это было, пояснил Лавр. Примерно в это же время вроде бы как раз пахать, сеять, собирались. Вспомни, батюшка, в том году как раз великий князь помер. Ну, 12, не стал спорить дед. И помнишь, Лавруха, чем всё закончилось? Ещё бы не помнить. Подо мной тогда коня ранили, как без убитых обошлось, не знаю. Погнали-ста без броней. Кто в чём? У Панкрата с тех пор правая рука в локте не гнется, торчит, как палка. Ефрему Кривому чуть второй глаз не вышибли. Пузану стрела... — Ладно, ладно, вижу, что помнишь, — перебил дед. — А место, где мы под стрелой угодили, помнишь? Лес какой-то дурной там был, батюшка. Половодье давно кончилось, а в том лесу воды коням по колено. Вот дед назидающий вздел к потолку рыбий хвост. Эти пятнистые, за которыми мы в этот раз гонялись, тем же путём уходили, только там уже не лес залитый, а настоящее болото. Лес за 12 лет весь сгнил, а болото разлилось так, что конца не видно. Я ещё тогда засомневался, когда понял, что след к ненейной веси от брода идёт. Беглецы-то тогда тоже через неё уходили. Но в этот раз они весь стороной обошли.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 А может быть, им просто по пути с нами было, мы домой, а они в ратную сторону обошли и к тому болоту подолись. Да, Лавр задумчиво почесал в затылке. А мы тех мест почти и не знаем. Как-то и не ходили в ту сторону никогда. Ходили, поправил Лавр дед. Только давно. Тебе года 2 было. Капище сожгли Бесовское. Девок там как раз была тьма, таких, что в возраст замужества вошли. Им там на идоловом рожне девство рушили. Обряд такой языческий. Батюшка, при мальчишке-то о таком, нерешительно прервал отца Лавр. Да что ж ты меня, Лавруха, сегодня всё поучаешь-то? Совсем очумел? Или больно умным себя воображаешь? Так я тебя быстро! дед торопливо вмешался Мишка.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 В стороне от ратного это болото, дед. На юг и немного к востоку. Если так идти, то понемногу к Случу приближаешься. Дед Макнов палец в пиво и прямо на столе начертил план. Смотри. Вот так горень идёт, а так Случ. Мы вот тут. А вот ниней на весь, как раз с юга и чуть к востоку. Если всё так же и идти весь день, потом переночевать и ещё чуток пройти с утра то задолго до полудня выйдешь к тому болоту. Насколько оно разлилось, не знаю, потому что другого края не видно. А если бы болота не было, то ещё дня полтора-два пути и вышли бы к тому месту, где это самое капище и было. Но это всё так, если знаешь дорогу. До болота-то мы и по следу шли, о пятнистый путь знали. Ни разу ни в какой бурелом или авраге след нас не завёл.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 По пока все проверишь, зимой болото перейдём, а там, если народу в том месте много обретается, следы обязательно найдутся. Пока же, Михаила, слушай приказ. Будешь выставлять к тому болоту десяток своих ребят в дозор. Сменяются пусть каждые 3 дня. Знаю, знаю, снова замахал дед руками в сторону Мишки. Знаю, доспехов нет, самострелов нет, коней не хватает. Я и не требую согледателей ловить. Только выследить, как они из болота выйдут и весть прислать. А то уж мы сами за дело примемся. В первую смену с ребятами пойдёт Стерф. Устроит жильё для сторожей, укажет, где дозорных ставить, как прятаться, как за болотом следить. Потом с каждым десятком будет посылать кого-нибудь из ратников, чтобы отроки под приглядом были. Глядишь,